Глава 227. После мрачного крика я выплюнул немного крови и рухнул на пол. Лисица испуганно выкрикнула мое имя, и мое сознание вновь оставило меня. «Мастер! Мастер!» – до меня доносился нежный голос лисицы. Я открыл глаза и увидел ее заботливое лицо. Я оттолкнул ее и закричал. «Почему? Почему ты спасла меня? Зачем? Ты должна была позволить мне умереть. Как я буду встречаться с людьми с такой внешностью?» Я заметил, что мое лицо было точно таким же, как и мое покрытое рубцами тела. Я был подавлен этой новостью. «Даже если я полностью восстановлюсь, исчезнут ли эти шрамы?» Как, по-твоему, мне встречаться со своими родственниками, друзьями и моими любимыми, Мудзи и Хаушуй?» Лисица почувствовала себя нехорошо и прижалась к моей руке. «Мастер, пожалуйста, сперва восстановите свое тело. Все будет в порядке». Постепенно я успокаивался и, вздохнув, сказал. «Это конец! Все кончено!» Лисица разволновалась. «Мастер, это не так! Вы невероятно сильны! Как все может быть закончено? Этого не может быть!» Всякий раз, когда она думала обо мне, стоящим на спине Сяо Цзиня перед лицом могущественного эксперта демонической расы, она сильно волновалась. Когда я посмотрел на нее, ее внешность не была красивой и кокетливой, но, тем не менее, она казалась очень близкой ко мне. Я сказал... — Спасибо. Если бы не ты, я, скорее всего, уже был бы сожран дикими зверями. — Но почему ты спасла меня? Это было совершенно не нужно. Ее лицо вспыхнуло, когда она отвечала. — Мастер, одолжение, которое вы сделали для меня, слишком огромное. Я готова следовать за вами всю свою жизнь. В настоящее время я первоклассный демонический зверь. Но, несмотря на то, что я не особо сильна, я определенно не стану для вас обузой. Я улыбнулся. Какое одолжение я сделал, что ты вынуждена так меня поддерживать? Неужели это из-за того, что я оставил тебя в живых? Лисица ответила. Нет, не только это. Мастер, посмотрите на это. С этими словами она вернулась к своей истинной форме. и подняла шесть своих хвостов. Под ними совершенно неожиданно для меня оказались еще три маленьких хвостика. «Ого! Девятихвостая лисица! Она эволюционировала!» Она вновь обернулась девушкой и сказала, "И «Я эволюционировала. Вы уже видели это? Причиной этой стала ваша борьба с демоническим императором. Я сумела поглотить мощные божественные силы исходящие из вашего тела. Как я могу не отплатить за такую услугу? Если бы не это, я бы никогда не смогла достичь этого уровня», я сказал. «Тогда мне следует поздравить тебя, ведь девять хвостов — это окончательная форма, верно?» Лисица покачала головой. «Нет, но это рядом. Я довольна даже этим уровнем». Я с удивлением спросил. До какой формы ты можешь эволюционировать? Неужели до двенадцати хвостов? Лисица ответила. Это не совсем верно. Если моя сила возрастет до определенного уровня, мое тело подвергнется изменениям. Под защитой и поддержкой божественной силы при помощи фиолетового кристалла можно будет стабилизировать мою магическую силу. Глубинный желтый кристалл, поможет стабилизировать мое тело. Вдобавок к этому, я должна буду использовать зеленую хризопразу высшего класса для защиты моих меридианов и внутренних органов и, наконец, потреблять траву, разрушающую кости, и траву, растворяющую кости клана зверей. После разрушения и переформирования своего тела я смогу сменить свою окончательную форму по своему усмотрению. «Более того, я смогу сохранить эту форму навсегда!» Я удивленно спросил. «Это впечатляет! Неужели есть раса, которая может трансформироваться?» Лисица кивнула. «Все верно. Конечная форма не увеличивает мои возможности, но дает мне возможность полностью измениться». Я кивнул. «В кого ты хочешь превратиться?» Лисица покраснела. Если есть такая возможность, я бы хотела стать человеком. Таким образом, я смогу остаться и всегда служить мастеру. Вы можете не знать, но демонические звери, живущие тут, подвергаются издевательствам и к ним относятся как игрушкам высших демонов или рабам». На этих словах ее глаза покраснели. Я погладил ее волосы. Я не нуждаюсь в том, чтобы ты вечно служила мне. Но поскольку ты спасла меня, я обязательно отплачу тебе за эту услугу. У меня есть всего три драгоценных камня, о которых ты упоминала. Если представится возможность отправиться в клан зверей, я достану необходимые тебе травы, чтобы ты смогла стать человеком». И ее глаза засияли, и она сказала, «Правда?» «Я действительно хочу поблагодарить вас за это, мастер!» После этого она опустилась предо мной на колени. Я поспешно поднял ее и сказал, «Больше не делай этого. С этого момента мы не мастер и слуга, но друзья, понимаешь это?» Лисица была в шоке. «Друзья? Вы хотите быть моим другом?» Я виновато улыбнулся. Ты не сбежала, увидев меня в текущем состоянии, и даже спасла меня. Назвать тебя другом после этого — большая честь. Лисица была так взволнована, что начала плакать и, рыдая, бросилась в мои объятия. Из-за того, что она терлась об меня своим телом, я на мгновение потерял над собой контроль. Мне повезло, что я был слаб в этот момент, иначе я бы совершил бесстыдный поступок. Я мягко отодвинул ее от себя и сказал, «Я голоден, давай что-нибудь поедим». Я достал из пространственного кармана еду и поделился с ней. Во время еды я сказал, «Точно, я же не могу вечно называть тебя лисицей. Как ты смотришь на то, чтобы я дал тебе имя?» Лисица восторженно согласилась, «Хорошо». Я размышлял какое-то время и в итоге сказал, «Поскольку ты была такой нежной и внимательной, когда мне было плохо, как насчет того, чтобы твое имя было Сяо Жоу?» «А полное имя будет звучать как Шуи Жоу Эр. Как тебе?» Лисица вскочила и воскликнула. «У меня есть имя! У меня есть имя! Я буду известна как Шуи Жоу Эр!» Увидев ее приподнятое настроение, я почувствовал себя более комфортно. После приема пищи я позволил Сяо Жоу защищать меня, пока я занимался восстановлением магических сил. Спустя 10 дней травмы полностью зажили, но я все еще был очень худым. Темная кожа и ужасающие шрамы оставались такими же. Однако моя магическая сила восстановилась до 1 трети от моего пикового состояния. Основная причина этого заключалась в том, что у меня был лишь один золотой дан. Я осознавал, что если я захочу восстановиться до своего реального уровня, это будет очень трудно. Время было не на моей стороне, поскольку мне нужно было как можно быстрее отправиться спасать моего старшего брата и остальных ребят. Поэтому я не мог позволить себе прохлаждаться. Сначала я хотел, чтобы Сяо Жоу осталась здесь, но она настояла на том, чтобы отправиться вместе со мной. Она сказала, что определенно сможет помочь мне. Я согласился, поскольку не мог оставить ее в стороне. С тех пор, как она достигла лисицы с девятью хвостами, она могла уменьшаться настолько, что ее форма лисицы была схожа с маленькой белкой. Это позволяло ей спрятаться внутри моей одежды. Наконец я увидел, как выглядит столица. Она действительно впечатляет. Она намного больше столицы королевства Аксия. Стены были намного шире и выше, а въезд в город охранялся парочкой стражников. Я опустил голову и двинулся в их сторону. Один из стражников крикнул мне. «Эй, подними голову!» «Почему ты опустил голову?» Поскольку я носил рубаху с длинным рукавом и длинные брюки, он не мог видеть моих шрамов. Я прошептал. «Мой внешний вид ужасен, поэтому я боюсь, что напугаю вас». Солдат бросил в ответ. «Прекращай нести чушь и поднимай голову». Только я поднял ее, как солдаты и обычные граждане начали шуметь, глядя на меня. Я поспешно опустил голову. И я подумал, все кончено, мое красивое лицо, по всей видимости, полностью разрушено. Однако это не так уж и плохо, поскольку мне не придется скрываться, ведь даже Мудзи не сможет узнать меня.